Главный опыт. Детская вера. Думается, что даже тот, кто не получил в детстве никакого религиозного воспитания, не имел специфически детского религиозного опыта, поймет, о чем тут речь почему именно про детей сказал Христос, таковых есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. А также в другом месте, кто не примет Царствие Божие, «Как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Луки, глава 18, стих 17. «Поймет, потому что, как всякий человек, имеет опыт детства, а проносителя этого опыта нельзя сказать языком взрослых, что он верующий ребенок, в противоположность ребенку неверующему. Слова и категории этих детства неприменимы, ибо детство по самому существу своему есть время веры» но не такой, как понимают ее взрослые, то есть не, не догматической или какой-либо еще. Ребенок верит подобно тому, как он дышит, ибо именно вера лежит в основе его обращенности к родителям, к другим людям, к вещам, к животным, да и просто ко всему в мире. Его мировосприятие не осложнено, не отравлено никакими сомнениями, никакой рефлексией. Ребенок весь целиком в своей радости и весь целиком в своем горе и весь мир для него чудесен, радостен, но он часто страшен. Этот мир может в одно мгновение распасться и быть затоплен потоками слез и также мгновенно воскреснуть в своей первозданной красоте, счастье, радости. И вот взрослые, хотя и говорят с умилением о детской доверчивости, детской чистоте, детской радости, воспринимает все это в сущности снисходительно, как результат неспособности мыслить разумно и самостоятельно, как то, что пройдет, как проходят детские болезни, а между тем став взрослым, ни о чем не вспоминает человек с такой радостью и трепетом, как о потерянном рае детства. даже если было это детство внешне ничем, не замечательным, бедным, убогим. Оказывается, в минуту раздумья, когда остается человек наедине с собой, что ни разум, ни опыт, ни все приобретенные знания не дают такого цельного переживания радости, как детство. Оказывается, что вместе с детством ушло что-то самое важное, самое насущное, то, что как будто уже нечем заменить. Что же это? Да та самая целостность, незамутненность, чистота восприятия, которую невозможно найти ни в чем внешнем но только внутри себя, в собственной душе. И если, говоря о вере, я начинаю с детства как основного ее опыта, то это потому, что вырастает она из первозданной детской целостности. Того, кто не верит, никакими рациональными доводами к вере не привести. Тот же, кто верит, не поколеблется в своей вере из-за глупейшего заявления космонавта, что никакого Бога на небе он не нашел. А ведь в сущности все научные доказательства безбожия похожи на это заявление. Разум, чтобы принять веру и отдаться ей, должен сначала сам переродиться, должен осознать свою не столько ограниченность и беспомощность, ибо в собственной области он, пожалуй, и не ограничен и всемогущ, сколько внутреннюю раздробленность по отношению к жизни и к миру, да и к самому себе. Трагедия и бездонная печаль нашего мира в том, что взрослый в нем просто заменяет собой ребенка, воспринимая свое детство как одежду, из которой он вырос, и которую остается только выбросить. Между тем, не только религия, но и современная психология все увереннее настаивают на определяющем значении детства для формирования человека. Детство можно подавить, заставить молчать, подчинить террору взрослости, но вот оказывается что нельзя его уничтожить до конца, ибо именно в детстве, сами того не зная, мы совершаем тот выбор, от которого будет зависеть наша взрослая жизнь. Но ведь тысячелетия до выводов современных психологов и психиатров, сделанных как бы в потемках, без ясного понимания того, о чем они в действительности говорят, то же самое сказал Христос. «Будьте как дети». Сравните Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3, и если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Евангелие от Марка, глава 10, стих 15. Нет, это не значит впасть в детство, искусственно восстановить в себе детскую наивность. Это значит не столько вернуться куда-то, сколько в самих себе найти тихо. На последней глубине ту неистребимую детскость, без которой высыхает, оскудевает, умирает наша человечность. Это значит не разумом и не волей только, а всем существом своим ощутить ту цельность, которую мы разучились ощущать и которая проявляется в душе внезапно, как озарение, как радость. Это значит, наконец, воскресить в себе ту веру, которой действительно живет ребенок и которая постепенно заглушается в нем будничной взрослостью поразительно на все времена то, что по христианской вере Бог пришел к людям как ребенок, не как владыка и повелитель, не как мудрец и учитель, но как беспомощный младенец. И взирая на этого ребенка, чей образ заполнил мир, мы можем не только сокрушаться об утраченной детской вере, но и заново обрести ее. Так опыт встречи с Христом в Евангелии, В церкви, в собственной жизни, начинается встреча с младенцем, которому, как древние мудрецы, приходим мы из песков сомнения и одиночества, и в котором начинает светить нам несказанный радостный свет.